В доме Тренидат, пока он говорил с выздоравливающей об обычных в октябре болезнях, ему почудился запах, исходивший однажды вечером у него в комнате от Ребекки Ассис. Возвращаясь с прогулки, он зашёл в дом сеньора Кармайкла. Жена и старшая дочь были безутешны в своём горе, и при каждом упоминании о заключённом голос у них дрожал. Однако младшие дети были счастливы без отцовской строгости и сейчас пытались напоить из стакана чуту кроликов, посланную им вдовой Монсьель. Вдруг падра прервал разговор и начертив в воздухе рукой какой-то знак, сказал: "А, я знаю, это оканит". Но это не был оканит. А в листках никто не вспоминал. Рядом с последними событиями они выглядели самое большое курьёзом из прошлого. Падре Анхель тоже высказал такое мнение во время прогулки и потом, после молитвы, когда беседовал у себя в комнате с дамами из общества католичек. Оставшись один, падре Анхель ощутил голод. Он поджарил себе зелёных бананов, нарезанных ломтиками, сварил кофе с молоком и заел всё это куском сыра. Приятная тяжесть в желудке помогла забыть о неотступно преследующем запахе. Раздеваясь, чтобы лечь, и уже потом под сеткой охотиться за пережившими опрыскивание москитами, он несколько раз рыгнул. Падры чувствовал изжогу, но в душе у него царил мир. Спал он, как убитый. В безмолвии комендантского часа он услышал взволнованный шепот, первые аккорды на струнах, настроенных предрассветным холодком, и, наконец, песню из тех, что пились прежде. Без десяти пять он проснулся и снова понял, что живет. Величественно приподнявшись, он сел, потер глаза и подумал «Пятница, двадцать первое октября». А потом вспомнил, сказал вслух, святой Иларион, не умываясь и не помолившись, оделся, застегнув одну за другую все пуговицы сутаны, обулся в потрескавшиеся ботинки на каждый день, у которых уже отрывались подошвы. Отворив дверь и увидев за ней свои тюберозы, вспомнил строку песни: "И там я останусь до смерти", вздохнул он. Мина сильным толчком приоткрыла дверь церкви в тот самый миг, когда он в первый раз ударил в колокол. Подойдя к чаше со святой водой, она увидела, что мышеловки по-прежнему открыты и сыр в них цел. Падре отворил входную дверь до конца. "Пусто", сказала Мина, стряхнув картонную коробку. "Сегодня ни одна не попалась". Но падре Анхель её не слышал. Словно оповещая, что и в этом году, несмотря на всё, в назначенный срок придёт декабрь, рождался ослепительно ясный день. Никогда ещё падра не ощущал так остро молчание пастора. Ночь была серенада, сказал он. Да, винтовочная, отозвалась Мина. Недавно только перестали стрелять. Падра впервые на неё посмотрел. На ней Невероятно бледной, как её слепая бабушка, тоже была голубая лента светской конгрегации, но в отличие от пренидат, которая была немного мужеподобной, в ней начинала расцветать женщина. Где? Везде ответила Мина. Будто с ума посходили разыскивая листовки. Говорят, в парикмахерской случайно подняли пол и нашли там оружие. Тюрьма переполнена, но говорят, что мужчины бегут в лес и кругом партизаны. Падре Анхель вздохнул. "А я ничего не слышала", сказал он и двинулся в глубину церкви. Она молча последовала за ним к алтарю. "И это ещё не всё", продолжала Мина, хотя был комендантский час и стреляли ночью снова. Падре Анхель остановился и прищурившись посмотрел на нее прозрачными голубыми глазами. Мина с пустой коробкой под мышкой остановилась тоже и, нервно улыбнувшись, договорила.